Глава четвертая. Разные типы голодания. Различных способов голодания практически столько же, сколько и способов приема пищи. Поскольку подходов настолько много, а в интернете можно найти множество самой противоречивой информации, я решил дать здесь обзор, чтобы вы могли выбрать методику, которая больше всего подходит вам, и понять, Почему я выбрал стратегию, которую назвал кето-голодание? Я считаю, что эта стратегия подходит большинству людей. Существует три основных категории голодания. Периодическое голодание. Вы едите как обычно, но временами устраиваете себе пост. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно, каждый сезон или раз в год. В понятие периодического голодания входит и ограничение времени приема пищи. Существует множество методик периодического голодания. Основные я звучу далее, но мой личный опыт, обзор вы найдете в книге «Клетка на диете», это так называемое пиковое голодание, при котором вы ограничиваете суточный прием пищи определенным временным окном. Это окно приема пищи должно длиться не более 6-8 часов. Более экстремальное ограничение до 4 или даже 2 часов обычно не обязательно. Например, можете поздно позавтракать и есть только между 11 и 18 часами. Или очень рано поужинать и сдвинуть пищевое окно на период между 9 и 16 часами. Обязательно переставайте есть не менее чем за 3 часа до сна. Благодаря этому вы проведете без еды как минимум 16-18 часов подряд. Это время можно растянуть до 20 или даже 22 часов. Но я обнаружил, что дополнительной пользы от голодания дольше 18 часов подряд практически нет, особенно если вы голодаете на долгосрочной основе. Частичное голодание – это голодание, которое длится более 24 часов и обычно не менее 5 дней, и при котором вы употребляете в пищу на 75% калорий меньше, чем обычно. Кето-голодание – это особый подвид частичного голодания. Вы очень сильно уменьшаете количество ежедневных калорий, примерно до 300-600 в зависимости от мышечной массы, И едите только продукты, которые поддерживают в организме режим голодания и помогают перерабатывать жирорастворимые токсины, которые могут выделиться во время голодания. Подробнее об этом в главах 7 и 8. Голодание на воде. С этим типом голодания все просто. Вы пьете только воду. Никакого кофе, чая или СЦТ-масел. только воду. Примечание. СЦТ-масла – масла, содержащие среднецепочечные триглицериды, тип жирных кислот, помогающих организму вырабатывать кетоны в качестве источника энергии. Обычно голодание на воде назначают по конкретным медицинским показаниям, особенно при серьезных заболеваниях. Водное голодание – может быть очень интенсивным методом терапии. Такой подход рассматривают многие, но это продвинутая техника. Обычно водное голодание вызывает огромный страх. Многие считают, что организм переключится в режим голода, и за этим последуют потери мышечной массы и метаболические катастрофы, не говоря уж о том, что вам много дней придется бороться с сильнейшим чувством голода. В книге «Интервальное голодание. Система доктора Фанга» доктор Джейсон Фанг объясняет, что при голодании чувство голода не становится со временем все сильнее и сильнее. Оно скорее наступает волнами. Мой личный опыт это подтверждает. Включить голодание на воде в диетический план — Можно многими разными способами. Но я не рекомендую вам пробовать водное голодание самостоятельно. Я считаю, что его можно применять только под наблюдением врача-специалиста, обладающего большим опытом в лечебном голодании или в специализированном заведении. Многодневное водное голодание это мощная медицинская интервенция, которую обычно рекомендуют только людям с серьезными проблемами со здоровьем. На сайте www.healthpromoting.com вы сможете найти список клиницистов, имеющих подготовку в этой области. Тайная причина, по которой с водным голоданием нужно быть осторожным. До написания этой книги я считал, что водное голодание – Это самая мощная метаболическая интервенция из тех, с которыми я встречался за почти 4 десятилетия клинической практики. А затем я прошел великолепный курс доктора Брайана Уолша по детоксикации и понял, что у голодания на воде действительно есть темная сторона, из-за которой его нельзя назвать идеальной стратегией для большинства населения. Так в чем же проблема с водным голоданием? В том, что за последние столетия было создано более 85 тысяч химикатов, и их присутствие в окружающей среде, пище и продуктах, которые мы используем каждый день, делает контакты с ними практически неизбежными. Чтобы понять, насколько повсеместно распространены вредные химикаты, и какие меры принимают производители, чтобы скрыть токсичность ингредиентов их продукции, посмотрите документальный фильм 2015 года под названием "Stink". На момент, когда я писал эти строки, он был доступен для просмотра на Netflix. Вы удивитесь, узнав, насколько часто контактируете с такими веществами. Большинство этих химикатов жирорастворимые токсины. Соответственно, когда ваш организм с ними встречается, он отправляет их в хранилище жира. Чем больше у вас жира, тем больше химикатов вы, скорее всего, храните в себе. Вот лишь некоторые примеры токсинов. Плесневые токсины. Они распространены повсюду в окружающей среде. Хронический контакт с ними запускает различные механизмы возникновения рака. Плесень вызывает болезни не у всех, но по оценкам Ричи Шумейкера, доктора медицины и эксперта по плесени, организмы, примерно 25% людей, не могут нормально обезвредить плесень. Так что плесневые токсины или микотоксины могут накапливаться и вызывать симптомы заболеваний. Некоторые плесневые грибки, например, афлотоксин, связаны с раком. Тяжелые металлы. Ртуть, мышьяк, свинец, кадмий и некоторые другие встречаются в воздухе, воде, пище и почве. Ртуть используется при производстве амальгам в стоматологии. Примечание. Амальгама — материал для изготовления зубных пломб. Пестициды и гербициды присутствуют практически во всех пищевых продуктах, даже некоторых органических. Ежегодно по всему миру в сельском хозяйстве применяется более 2000 тонн глифосата. Примечание. Глифосат – один из наиболее распространенных гербицидов. Применяется для борьбы с сорняками, а также для подготовки растений, обезвоживания перед уборкой урожая. Некоторые исследования указывают на связь глифосата с онкологическими заболеваниями. Полициклические ароматические углеводороды, продукты сгорания ископаемого топлива, особенно нефтехимического, содержатся в загрязненном воздухе. Бензфенол А и фталаты. Химикаты, использующиеся в производстве пластика и резины, в том числе детских бутылочек и контейнеров для хранения пищи, диоксины и диоксиноподобные химикаты вроде полихлорированных бифенилов ПХБ промышленные химикаты, которые встречаются в загрязненной воде, почве и пище. Гетероциклические амины. Химикаты. образующиеся, когда пищу готовят при высокой температуре, особенно на гриле или при жарке. Один из главных полезных эффектов от любого типа голодания — потеря веса, поскольку лишний вес — фактор риска практически для всех хронических заболеваний, это хорошая новость. Но есть и плохая. Когда вы избавляетесь от лишнего жира, В кровеносную систему обычно выделяются токсины, хранившиеся в этом жире. С этой опасностью никогда не приходилось сталкиваться нашим предкам до XIX века, которым неизбежно приходилось время от времени голодать или поститься. В их организмах все эти химикаты не запасались. Национальная программа мониторинга людей Агентства США по защите окружающей среды Запущенная службой здравоохранения Соединенных Штатов в 1967 году оценивала уровень воздействия токсичных субстанций на людей. Одной из основных частей программы было национальное исследование жировой ткани людей, проводимое ежегодно с 1970 по 1989 год. Отобранные образцы человеческого жира проверялись на содержание токсичных химикатов. В докладе совершенно четко описано широкое распространение токсичных химикатов в тканях жителей США. Что интересно, последний анализ, проведенный в 1986 году, показал значительный рост измеренных уровней токсинов. Кроме того, чем старше был человек, тем больше у него наблюдалось контактов с химикатами. Это, собственно, вполне предсказуемо. Что еще интереснее, данным национального исследования жировой ткани людей уже больше 30 лет. Но более новых исследований у нас просто нет. Можно с большой уверенностью сказать, что ситуация с тех пор стала намного хуже. Одна из проблем голодания в 21 веке — Именно то, что мир просто наводнен вредными химикатами. Только за последние 40 лет в окружающей среде и пищевой промышленности появилось более 85 тысяч новых веществ. Один из самых пагубных и повсеместно распространенных химикатов — глифосат, гербицид, содержащийся в раундапе, в самом широко используемом удобрении за всю историю сельского хозяйства. По данным журнала *Environmental Sciences Europe*, между 1974 и 2016 годами в одной только Америке использовали 1 800 тысяч тонн этого вещества, а по всему миру около 9,5 с половиной миллионов тонн. Должен отметить, что хотя глифосат впервые использовали еще в 1974 году, массовое применение началось уже после национального исследования жировой ткани людей, поэтому глифосат в нем идентифицирован не был. Хорошая новость. В вашем организме есть встроенный защитный механизм, который помог человечеству пережить все растущее воздействие химикатов. Стратегия состоит в том, чтобы хранить токсичные химикаты в жире подальше от кровеносной системы где они могут нанести реальный вред организму. Плохая новость. Когда вы меняете рацион, чтобы сжигать вместо углеводов жиры, а потом еще и начинаете на фоне этого голодать, организм, перерабатывая ваши запасы жира в энергию, заодно выпускает на свободу и токсичные химикаты, которые в них хранились. Подробнее я расскажу о токсинах, выделяющихся при голодании, в шестой главе. Пожалуйста, прослушайте ее внимательно, прежде чем пробовать какие-либо из программ голодания, которые я опишу здесь. Кроме того, обязательно прослушайте список противопоказаний для голодания, составленный мной и помещенный в пятой главе. Периодическое голодание. Подробный обзор существует много разных типов периодического голодания, но у всех них есть одна общая черта регулярный переход между приемом пищи и отказом от нее. Причем период отказа от пищи должен длиться дольше 14 часов в сутки. Периодическое голодание это эпизодический подход, которым можно пользоваться пару дней в месяц, пару дней в неделю через день или даже каждый день. Именно последнее я рекомендую большинству своих пациентов. Это первый шаг в программе кетоголодания. Периодическое голодание быстро набирает популярность, потому что это невероятно эффективная стратегия с широкой линейкой положительных эффектов, в их числе потеря веса и значительное снижение инсулинорезистентности. одной из главных причин большинства хронических заболеваний или даже полное избавление от нее. Недостатка в информации о периодическом голодании и приписываемой ему пользе для здоровья сейчас мы точно не испытываем. Собственно, в конце 2018 года по поисковому запросу вроде «Периодическое голодание через день» Google выдавал более 500 тысяч результатов. одни, конечно же, более полезны, чем другие. Периодическое голодание не так действенно, как более долгосрочные его виды, но даже оно стимулирует аутофагию и метафагию, естественные процессы очистки организма, которые необходимы для оптимального обновления и функционирования клеток. Кроме того, оно запускает выработку новых стволовых клеток и митохондрий. Есть даже некоторые данные в пользу того, что периодическое голодание может предотвратить или даже обратить вспять деменцию, потому что оно помогает вычистить из организма токсичный мусор. Поскольку периодическое голодание снижает инсулинорезистентность, оно вместе с тем повышает уровень других важных гормонов, в частности, гормона роста, который еще называют фитнес-гормоном, важного для развития мышц и общей жизненной силы. Как и в случае с циклическим кетозом, большая часть полезных омолаживающих и восстановительных процессов запускается во время возобновления питания, а не непосредственно в период голодания. Три основных типа периодического голодания. Существует много методов периодического голодания. Ниже приведены три самых популярных варианта. Сразу скажу, что мое клиническое мнение и настоятельная рекомендация состоят в том, что для большинства людей идеальные варианты пиковое голодание и кето-голодание, а альтернативные методы я упоминаю лишь для того, чтобы вы знали, чего удалось добиться в этой области другим специалистам. Пиковое голодание или ограничение времени приема пищи. Кето-голодание или циклическое частичное голодание. Голодание через день. Пиковое голодание или ограничение времени приема пищи. Ограничение времени приема пищи Это один из видов периодического голодания, заключающийся в том, что вы ограничиваете прием пищи определенным временным окном. Пиковое голодание дает вашему организму больше времени на эффективное переваривание пищи и выведение отходов. Многие биологические восстановительные процессы запускаются, когда ваш организм находится в режиме отдыха, а не переваривания. Именно поэтому постоянно что-то жевать с утра до вечера вредно. Ограничение ежедневного приема пищи определенным временем — это шаг к заметному улучшению здоровья, который, как я считаю, могут сделать практически все, причем для этого даже не обязательно менять рацион питания. Например, если вы откажетесь от завтрака и сделаете первым приемом пищи обед, то ваше окно питания будет от 11 до 19 часов. Если же вам обязательно нужно завтракать, то можете есть между 8 и 16 часами. Главное, есть только два раза в день, причем в последний раз не менее чем за 3 часа до сна. Если вы едите три раза в день или больше, то редко полностью опустошаете запасы гликогена. если опустошаете вообще. Чтобы сжечь весь сахар, хранящийся в вашей печени в виде гликогена, нужно примерно от 8 до 12 часов. Пиковое голодание значительно улучшит переработку пищи в энергию в вашем организме. Пиковое голодание — это первый шаг к кетоголоданию, потому что оно поможет организму восстановить способность сжигать жир в качестве топлива и снова стать метаболически гибким. Занимайтесь им до тех пор, пока организм не начнет вырабатывать кетоны. Уровень кетонов легко замерить в моче, крови или даже в выдыхаемом воздухе. После того, как ваш организм научится регулярно вырабатывать кетоны, вам можно будет ввести в рацион дополнительные углеводы и белки несколько раз в неделю, а в идеале — в те дни, когда вы занимаетесь интенсивными тренировками. Такой режим питания называется циклическим кетозом. Некоторые специалисты выступают за постоянный кетоз, но я считаю, что у большинства людей он приведет к осложнениям. Природа циклична. Таким же цикличным должен быть и ваш прием пищи. После восстановления метаболической гибкости вашему рациону потребуется разнообразие, а циклический кетоз идеально для этого подходит. Вы можете соблюдать режим циклического кетоза сколь угодно долго, или, что еще лучше, перейти к кетоголоданию, которое поможет организму восстановиться при этом еще и избавиться от токсинов, которые набрались в нем из-за того, что вы живете в 21 веке. Кетоголодание — один из видов частичного голодания. Один из лучших способов поправить здоровье для среднестатистического человека — частичное голодание с метаболической поддержкой, которое я называю кетоголоданием. Я считаю, что кетоголодание — дает максимально хороший баланс между пользой и легкостью соблюдения режима, особенно если его включить в состав циклической кетогенной диеты. Я объясню, как это делать в восьмой главе. Кроме того, это ключевая стратегия для сведения к минимуму опасности от токсинов, которые высвобождаются из запасов жира при голодании. Когда вы метаболически гибки, То есть можете сжигать жир в качестве топлива и используйте этот метод. Ваш организм мобилизует токсины из жировых клеток. При кетоголодании вы едите ограниченное количество богатых питательными веществами, в частности фитонутриентами продуктов, которые способствуют детоксикации во время частичного голодания, помогая организму эффективно перерабатывать и выводить токсины. После того, как токсины будут переработаны и высвобождены, а затем выделены через пот в сауне или через желчь, наступает следующий важный этап. Их нужно связать, чтобы они покинули организм, а не абсорбировались снова. Существует множество безопасных и недорогих связывающих веществ, которые помогут вам этого добиться. Я настоятельно рекомендую любому, кто собирается приступать к программе голодания, рассмотреть стратегию, которая позволит вам получить необходимую пользу от голодания и при этом смягчить потенциальные побочные эффекты. В основном, конечно, риск токсической перегрузки. Возможно, вы слышали немало ужасных историй о тех, кто пытался голодать. Может быть, Вы даже пробовали голодать сами, и опыт вышел неприятным. Я искренне считаю, что негативные побочные эффекты в основном вызваны неправильной работой систем детоксикации. Ваш организм просто не может правильно переработать высвобождающиеся после сжигания жира токсины. Так или иначе, есть и другие важные причины, по которому лучше будет попробовать кетоголодание, чем сразу начать с водного голодания. Когда в вашем организме запускается процесс липолиза, сжигания жира, фитонутриенты в продуктах, которые вы едите в дни голодания, если их правильно подобрать, помогут телу переработать и нейтрализовать токсины, а затем избавиться от них, сведя к минимуму негативные побочные эффекты. Голодание через день. Суть этой версии периодического голодания состоит в том, что один день вы питаетесь нормально, а на следующий день ограничиваетесь одним приемом пищи не более 500 калорий. Этот метод популяризовала Криста Варади, кандидат наук и автор книги «The Every Other Day Diet». У голодания через день есть положительная сторона. Оно дает хороший ритм, к которому сравнительно легко адаптироваться. Когда вы начинаете чувствовать настоящий голод, как раз наступает время поесть. Вы можете даже голодать от обеда до обеда, достигая 24 часов голодания подряд и при этом все равно питаясь один раз в день. Клинические испытания голодания через день, проведенные в Араде, показали, что лишь 10 пациентов не смогли придерживаться программы, а почти 90 участников смогли продержаться в таком режиме 16 недель. У группы, соблюдавшей режим голодания, отмечалось значительное снижение веса, массы жира в теле, триглицеридов, С-реактивного белка, маркера воспаления. и гормона голода-сытости — лептина. Это, скорее всего, полезный метод для борьбы с ожирением, потому что он помогает быстро сбросить вес. Но при этом приходится голодать слишком много, а как мы уже увидели ранее, излишнее голодание, если подойти к нему неаккуратно, может создать в организме токсичную среду. По этой причине я считаю, что голодание через день — это неподходящее в долгосрочной перспективе решение. Одно исследование на грызунах показало, что у животных, которых посадили на долгосрочную программу голодания через день, уменьшался диастолический резерв сердца, и мне это кажется вполне закономерным. Если слишком долго придерживаться подобной программы голодания, она принесет больше вреда, чем пользы. Программа кето-голодания Если вы, подобно большинству людей, утратили метаболическую гибкость, то есть не можете сжигать жир в качестве источника энергии и вынуждены использовать в качестве топлива углеводы, применить на практике программу кето-голодания будет сложно. Вы, возможно, будете страдать от голода ночью или с утра и почувствуете спад энергии. Все потому, что организм отправляет вам сигналы о голоде, чтобы заставить вас дать ему больше глюкозы для топлива, а уровень энергии у вас рухнет после того, как закончатся запасы гликогена. Хорошая новость. Для большинства этот неприятный переходный период длится лишь несколько недель. А чтобы справиться с дискомфортом, существует ряд действенных способов. После того, как вы сможете сжигать в качестве топлива жир, вам быстро станет лучше. Но пока вы не разовьете в себе метаболическую гибкость, с приступами голода или упадком энергии можно бороться, выпив стакан воды или чашку мясного костного бульона. Можете также добавлять чайную ложку-другую кокосового или топленого сливочного масла в утренний кофе или чай. Они помогут вам справиться с уколами голода, при этом не повышая уровень сахара в крови. Впрочем, обязательно убедитесь, что на упаковке купленного вами кокосового масла есть надписи вроде «без гексана» или «без химикатов». потому что некоторые производители используют гексан, нейротоксин и другие вредные химикаты, чтобы добывать из кокосов больше масла. Дополнительная токсичная нагрузка вам весьма нежелательна, особенно во время программы, нацеленной на избавление от токсинов, скрывающихся в запасах жира. Помните, адаптировавшись к программе, вы сможете спокойно проводить без еды 18 часов или даже больше, потому что чувство голода ослабнет, а энергия останется стабильной благодаря постоянному доступу к запасам жира, который можно в любой момент сжигать как топливо. Чем дольше вы сохраняете адаптацию к жиру, тем легче вам будет все дольше и дольше не есть целый день. После того, как вы сделаете 12-часовое окно приема пищи нормальной частью жизни, на это обычно уходит несколько недель, попробуйте поэкспериментировать и сузить это окно еще больше, до 11, 10 и в конечном итоге даже до 6-8 часов. Сделав это, вы дадите организму возможность восстанавливаться в течение более длительного времени. Когда вы сможете стабильно не есть по 16-18 часов в день, ваш организм получит достаточно времени, чтобы опустошить запасы гликогена. Это обязательный этап перед переходом к сжиганию жира в качестве топлива и производству кетонов в печени. Если вам нужна технологическая помощь в этом вопросе, доктор Сатчин Панда из Института имени Салка разработал приложение под названием My Circadian Clock. В нем вы можете вести пищевой дневник и устанавливать окно приема пищи с напоминаниями. Помните, вне зависимости от того, насколько широкое вы установили для себя окно приема пищи, В последний раз есть нужно не позже, чем за три часа до сна. По этой причине, если вам нужно пропустить прием пищи, чтобы вписаться в поставленную цель, лучше будет отказаться от ужина или съесть его пораньше, чем не завтракать. Я понимаю, что для большинства людей, особенно для тех, у кого есть семьи или кто работает допоздна, это может быть трудной задачей. Время, проводимое с родными и друзьями, важнейшая составляющая здоровья. И я не говорю, что вы должны от него отказаться. Однако стоит подумать о том, чтобы внести в него определенные изменения. Проводите обеды или ужины с семьей и друзьями, но следите за своей едой. Можете выпить чашку чая или стакан минеральной воды вместо того, чтобы есть. Это никак не помешает вам общаться. Можете просто значительно уменьшить свою порцию или, если едите не дома, закажите небольшую закуску или салат вместо главного блюда. Я знаю, что некоторым читателям с обсессивно-компульсивными склонностями в эту группу я включаю и самого себя, Может показаться, что если ограничение окна приема пищи шестью-восемью часами полезно, то четырех- или даже двухчасовое окно будет еще лучше. Я лично предпочел бы, чтобы вы приложили больше усилий для кето-голодания, следовали циклической кетогенной диете, вписанной в окно приема пищи средней длины и иногда устраивали более долгие периоды голодания. Все это поможет вам получить от голодания больше пользы, при этом не прикладывая слишком больших усилий. Я объясню, как именно это сделать в восьмой главе. Впрочем, сначала мы ответим на распространенный вопрос, безопасно ли голодание. Я знаю, что многие из-за этого беспокоятся, считая, что голодание опасно и может привести к истощению и даже смерти. Так что в следующей главе мы постараемся убрать все ментальные барьеры, из-за которых вы, возможно, опасаетесь устраивать голодание регулярно, рассмотрев исследования, которые отвечают именно на этот вопрос. Безопасно ли голодание? Подведем итог. Периодическое голодание, также известное как ограничение времени приема пищи, Это голодание в течение как минимум 14-16 часов каждый день и употребление пищи в течение всего 6-8 последовательных часов. Частичное голодание — это резкое ограничение употребляемых в пищу калорий с целью ввести организм в состояние голодания. Приводном голодании вы только пьете воду. Его лучше всего проводить под надзором специалистов. Одна из опасностей водного голодания состоит в том, что оно может высвободить сразу большое количество токсинов, запасенных в жировых клетках. Эти токсины не будут надлежащим образом обезврежены, что приведет к их реабсорбции и множеству побочных эффектов. Кетоголодание — это частичное голодание, при котором вы потребляете от 300 до 600 калорий в день, получаемых из богатых питательными веществами продуктов. Оно обычно применяется 1-2 раза в неделю после дня периодического голодания в течение 16-18 часов. Для максимальной пользы от кетоголодания вам нужно предварительно соблюдать циклическую кетогенную диету, чтобы стать метаболически гибким, сжигать жир в качестве топлива и свести к минимуму голод и другие побочные эффекты в дни частичного голодания с минимумом калорий.